Эпизод шестой. Что же из этого следует? Из аудитории я вышел, ощущая себя пришибленным пыльным мешком. И еще я чувствовал, что за моей спиной принцессы прожигают взглядами дырки друг в друге. Впрочем, насчет всех трех не уверен, я не оборачивался. Но волосы на моем загривке внезапно снова выросли, и очень захотели меня покинуть. Сказанное шуткой не было. Если бы я не читал эмоции, это стало бы основной версией. Но так не шутят, и так на шутки не реагируют. Тогда что? Надо бы уединиться и подумать спокойно. Только хрен, где в этой академии можно уединиться. Здание большое, студентов для современного вуза мало, Менее 500. Больше на городскую школу средней комплектации тянет. Контингент, кстати, не впечатляет. При здешних нормах роста магических сил до уровня магистров хорошо, если процентов 10 со временем дотянет. Учитывая земные нормы подготовки кадров, согласно которым для восполнения численности специалистов требуется ежегодный их выпуск порядка 10-15% от общей численности, Общее число магистров в Лииде не превосходит 500. Я имею в виду настоящих магистров, а не магистров с указанием специализации. Тех, наверное, из любого бакалавра подготовить можно. Это зависит от качества обучения. Но сказать, что настоящих магистров так уж мало, тоже не могу. Лиида не слишком большое королевство. Наверное, в аристократических семьях Герцоги, графы, примерно столько народа и наберется. А архимаги и вовсе штучный товар, особенно сильный. Ведь тут четкой границы нет. Это не компьютерная игра, где левел-ап взял и все понятно. В академии я, кроме ректора, архимагов не замечал. С королевой тогда несколько человек приходило. Сколько их было? Четверо, кажется. И сама королева. Весьма-весьма. Но ну, это так, арифметика. И не архимагов мне сейчас считать надо. И не ворон. Думать надо. Перерыв всего 10 минут. И у всех сразу. С одной стороны, порядок и дисциплина – это хорошо. Но во время перерыва здесь, даже в небольшом местном саду, все олейки забиты. Что уже о коридорах говорить. Только и приходится, что поклоны бить направо и налево. И ведь не знаю толком никого, кроме своей группы и отдельных преподавателей. Но этикет, блин, мне кланяются, я должен ответить. И как ты думать прикажешь, когда вместо спокойной прогулки только прескачаешь? Прогулять, что ли, следующее занятие? От словесности, на мой взгляд, толку никакого. Но не стоит. Я тут вел себя как дисциплинированный студент, отсутствие сразу заметят, и свяжут со словами клеоны. Лучше сделать вид, что ничего не произошло. Вредная принцесса на словесности была, но вернулась в окружении своих молодых магистров. Хельгас и Грейн тоже присутствовали и тоже сидели не рядом, а со своей свитой, почему-то в задних рядах. Почему-то, может и не скромно считать, что все смотрят именно на тебя, но с моей эмпатией я ощущал себя, как в пересечении света прожекторов на арене цирка, хотя я-то был не на арене, а сидел на своем привычном месте». Вспомнилась фраза Луида Финесса из старого фильма «Большая прогулка». «Он за нами шпионит, а мы сделаем вид, что мы его не замечаем». Думать у меня не получилось совсем, и я, озлобившись, стал переводить на местный язык «замок Смольгольм» в а. Жуковского. Ну, сколько помнил. Мистика, призраки, убийства. Как раз под настроение. Перевести успел с пятого на десятое, строф 10 из разных мест. И не факт, что не переврал. Начал но в железной броне он сидит на коне, а последней страфой у меня было. «Выкупается кровью пролитая кровь, то убийцы, скажи моему, беззаконную небо карает любовь, ты сама будь свидетель тому». Молодой магистр из Лиды, кажется граф Берно, все занятие сбивался, тоже смотрел на меня, а потом не выдержал и попросил поделиться результатами моих трудов. Эффект был, даже не скажу какой, похоже, все выпали в осадок. Умели же сказать классики. Не знаю, что они там подумали, но настроение поднялось. Теперь ни одному мне голову ломать, пусть тоже помучаются. Зато на последней паре на танцах было удивительно просторно. Нет одной принцессы, а с ними пропали и все магистры вместе с половиной студентов. Так что танцы с пришедшими актрисками прошли достаточно раскрепощенно, чтобы не сказать фривольно. Я даже договорился посетить через день спектакль моей сегодняшней партнерши, Мерты, в котором она играла сразу две роли пятой пастушке в первом отделении и третьей утопленнице в последнем. Ставшее было хорошим настроением, испортил ректор. На танцах его, понятно, не было, но своего старичка-секретаря он за мной прислал. Оказалось, через месяц во дворце собираются проводить торжественное мероприятие по случаю какого-то юбилея с годовщиной воцарения нынешней династии. Мероприятие на весь день. С военным парадом, фейерверками, представлениями, народным гулянием и танцами. Для аристократов отдельно. Я приглашен. На мое недоумение, почему приглашение мне передает лично ректор, а не какой-нибудь курьер из канцелярии, мистер Артури ответил сам, не дожидаясь вопроса. Не дождался бы, я его только мысленно произнес. Оказывается... Все важнейшие, даже не знаю как назвать институты и составные части королевства, каток, провинции, крупнейшие города, флот, армия и академия устраивают на мероприятии что-то вроде выставки достижений народного хозяйства. И ректор очень просит меня позволить народу полюбоваться на мои трофеи из пустыни с гарантией сохранности и проведением на следующий день открытого аукциона если я захочу что-либо из своих трофеев продать. Личная просьба королевы». Ну вот, приплыли. Отказать неудобно, но столь навязчивый интерес меня совершенно не радовал. Конечно, продать трофеи было бы здорово, по цене, которая позволила бы мне спокойно жить и учиться, не беспокоясь о деньгах. Но почему-то я совсем не верил в честный аукцион, и моя интуиция со мной была полностью согласна. Не аукцион это будет, а королевские фанты, как в Золушке Евгения Шварц. Никаких фантов никто не отбирает, никто ничего не назначает. А что ха -ха, король прикажет, то все ха -ха, и делают. Очень заманчиво. Я ответил, что об аукционе мне надо подумать. И выставку надо посмотреть, какие стенды можно заполнить и все такое. Кажется, со стендами я лопухнулся. Ректор удивился моей осведомленности. Сказать было нечего, просто пожал плечами и откланялся. Наконец, сидя в кафе за обеда ужином, попытался проанализировать свалившуюся на мою голову информацию. «Получается, принцессы считают меня бастардом покойного короля Альзана IV. Искренне считают, судя по эмоциям. В принципе, можно было бы сказать, ну и что? Немного забря на старшего обидно, но лично мне плевать, кто на самом деле являлся или считается, что являлся родителем этого тела. Почему они так подумали, в принципе, понятно». Насмотрелся я на местных аристократов и их ауры. Сильные маги здесь рождаются только от сильных магов-родителей, то есть аристократов. О методиках и заклинаниях Витатхоциуса в этом мире не знают, а я никого просвещать не заинтересован. Подобное можно доверить только очень близким и надежным людям, а таковых у меня нет. Те, кто знает о происхождении Бриана, а принцессы и королева наверняка знают, уверены, что я незаконный сын короля, и не рассказав о моем реальном появлении в этом мире, переубедить их не получится. То есть придется смириться с тем, что я бастард. И хрен бы с ним, прав на престол никаких, а благородная кровь должна мне только шарма добавить в глазах прочей аристократии, Но этого почему-то не произошло. Королева-мать Теодора, как минимум, жаждет меня убить, а Изольда как-то использовать в своих играх. И это, пожалуй, пугает меня еще больше. Хотя, наверное, их цели взаимосвязаны. Точнее, причина породившая эти цели одна и та же. Наверное. Как же меня можно использовать в игре королей? Ставки тут явно большие, никаких возможных идей, кроме идеи сделать меня претендентом на престол, я не вижу. Но Бастарт может стать претендентом, только если законные представители династии закончились, а их, насколько я знаю, трое. Сам король Альзен V, его младший брат Атон и присутствующая в Академии Клеона, кажется, именно в таком порядке. В Лавардии сыновья имеют преимущество перед дочерьми. Значит, Изольда всех их на ноль помножить собралась. Или будет доказывать, что они тоже незаконные дети. Хальзен пятый, сильнейший архимаг, правящий уже 15 лет? Бред. Но если убить короля, то Клеону можно взять в заложники. Тогда останемся только мы с Атоном. Вариантов становится больше. В этом случае хотя бы появляется шанс попытаться поднять смуту. Но все равно не верю я, что архимага уровня Альзена V можно так просто убить. Для этого нужен заговор с привлечением очень близких к королю людей. Ни про смуту, ни про оппозицию в Лавардии я не слышал. Впрочем, я почти ничего не знаю. С Клеоной, что ли, попробовать поговорить, попросить рассказать о семейных тайнах? Так она мне все расскажет. Хотя попытаться использовать ее в качестве источника информации можно. С моей эмпатией и есть шанс понять намного больше, чем будет сказано вслух. Ник к уже же с товарищами обращаться. Этот только и мечтает меня убить, и он не королева мать. У него все личное, по эмоциям заметно. Никаких идей, кроме той, что среди убитых архимагов могли оказаться его родственники, у меня нет. Надо попытаться и про него что-нибудь разузнать. Но главное, мне все это категорически не нравится. Похоже, мои планы обеспечить себе спокойную жизнь – И возможность заниматься магией, продвигаясь по пути вид от Хоциуса, ни в Леиде, ни в Лавардии реализовать не удастся. Мешает свалившееся на меня бастарство. Но снова пускаться в бега я не хочу. Рано. Лавардские меня и в другом месте найдут, а у Изольды явно долгоиграющие планы, и она их не спешит сообщать. Так что, оборот возьмет меня не так скоро. Странно только, что не пытается привязать меня к себе. Пока пряником имения поманила так, что лучше бы этого совсем не делала. Надеяться шантажом взять, так нечем меня шантажировать, разве что угрозой смертной казни. Мне кажется, что с архимагами так себя вести чревато. Все-таки единственный разумный вариант предположить, что время ее еще не поджимает. Значит, оно есть и у меня. Надо учиться и наращивать магические возможности, что я, собственно, и делаю. В общем, немного я надумал, где-то на краю сознания забрежила мысль, что все как-то связано со мной и Атуном. Фактически ровесники. И что и? Не знаю. Информации не хватает. Надо ее как-то добывать. И думать.